Глава 72. Дженни. Иди вперед, — говорю я, — но поторопись. Смотрю на время на своем телефоне. времени у нас в обрез. Я заметила за окном своей спальни фары, целую колонну, которая пронеслась по улице, и подумала, что такая суматоха необычна для здешних мест в столь поздний час. Решила, что это, скорее всего, полиция, что они наверняка что-то нашли. Мне захотелось это расследовать. Вот вам и особо не афишировать. «Ладно. Так ты в итоге выяснила, что полиция где-то здесь?» «Нет, Джен. Даже не знаю, как вам это сказать». Ниша опускает взгляд. «Я знаю, что будет дальше. Чуть сама не ляпнула это, но не хочу портить ей момент. Просто скажи это, Ниш. Сейчас буквально нельзя терять ни минуты». «Это насчет Эбби». Ниша берет меня за руку. «Она не та, за кого себя выдает». Да. Говорю я. Да, это так. И спускаю глубокий вздох. Мне правда очень жаль, Ниш. Она посеяла семена. Все нормально, правда. Я знаю, она с самого начала была манипулятором. Но чего я так и не выяснила, так это почему? Я надеялась, что смогу здесь что-нибудь найти. Сейчас за это не переживай. Я сама намереваюсь это выяснить. Хотя послушай, Ниш. Я знаю, как ты любишь нечто подобное. Но мне нужно, чтобы ты выполнила одну мою просьбу. И какую же?» Она явится сюда с минуты на минуту. Я попросила ее встретиться со мной для беседы. Мы уже были с ней в лесу. Долго рассказывать, и я подозреваю, что полиция установила там наблюдение. Замечаю растерянный взгляд у нее на лице, но продолжаю. «Сейчас не время для подробных объяснений. Тебе нужно уйти. Я не хочу подвергать тебя опасности, слышишь?» Лицо Ниши вытягивается от разочарования. «Вам нельзя оставаться здесь с ней наедине, Джен! Она натуральная психопатка!» Я сумею с ней справиться. Все в порядке. И полиция совсем рядом. Если возникнут проблемы, я закричу на всю округу. Может, мне тогда пойти к ним и предупредить, сообщить, что именно мы выяснили? Не думаю, что пока у нас достаточно фактов, чтобы повесить на нее похищение Оливии и преднамеренное убийство. Она так хорошо все подстроила, что все выглядит так, будто это я. Я собираюсь записать наш разговор, заставить ее во всем признаться. Хорошо, но домой я не пойду. Нет, пойдешь, Ниша, потому что если с тобой что-то случится, я никогда себе этого не прощу. Возвращайся к себе и собери все имеющиеся у тебя улики. чтобы мы могли обратиться с ними напрямую к детективу-сержанту Дэвис. Как только я здесь закончу, мы свяжем все это воедино. Как только у меня будет запись, я приду к тебе. Она же сразу поймет, что вы задумали, и не даст вам просто уйти отсюда. Если до этого дойдет, мне, возможно, придется использовать кое-какие навыки, во владении которыми меня обвиняют. У меня сразу возникает видение, как я связываю Эбби, ввожу ей наркоз и запираю в рентгеновском кабинете. Это самое надежное место в здании. Иди уже, мне нужно кое-что подготовить. Ниша кивает, и я провожаю ее к задней двери. Говорю, полиция может наблюдать за входом, так что уходи этим путем, но поспеши. Не хочу, чтобы она столкнулась с Эбби. Интересно. Поймает ли та такси, или же вообще было ли это такси, когда она приезжала в прошлый раз? Ройшин видела, что Эби садилась в машину после того, как встречалась с моей матерью в парке. Возможно, это была машина ее парня. Он вполне мог помогать ей. Это имело бы больше смысла, поскольку кантовать Оливию наверняка было нелегко, а Эби достаточно миниатюрной. Через пару минут после ухода Ниши Слышу, как открывается задняя дверь. Стою в дверях своего кабинета. Каждый мускул напряжен в ожидании. Молюсь, чтобы она оказалась одна. «Дженни? Давай сюда!» Отзываюсь я. Мой голос звучит громко, хотя я и стараюсь говорить потише. Возвращаюсь внутрь, встав на противоположной стороне смотрового стола. Мой телефон лежит на нем, частично скрытый и уже поставленный на запись. «В чем дело? Вы что-нибудь нашли?» Ее лицо — маска беспокойства. И теперь, учитывая то, что я знаю, понимаю, что всю ночь она водила меня за нос. Эбби не хотела, чтобы я нашла Оливию. Желала убедиться, что я этого не сделаю. Поняла, что мы оказались в нужном месте, а затем аккуратно перенаправила нас подальше от него. «Почему?» Эбби. Она хмурит брови. «Оу...» Вы позвонили, попросили здесь с вами встретиться. Нет, я не про то, почему ты сейчас здесь. Почему ты так поступила со мной? Я не понимаю. Послушайте, Дженни, это была долгая ночь. Вы устали. В ваших словах нет никакого смысла. Наверное, вам стоит вернуться домой и немного поспать? Смеюсь. Хорошая попытка. Знаешь, я и вправду не ожидала, что так выйдет. Ничего из этого. Я ни разу не заподозрила тебя. Не заподозрили меня? Господи, Джейни, о чем это вы? Теперь ты уже можешь перестать изображать милую, невинную Эбби. Лапочка, говорю я. Гнев переполняет все мое тело. Я кладу обе руки ладонями на стол, чтобы унять дрожь. Кто ты на самом деле? То ли потому, что она понимает, что притворяться уже не стоит, то ли из-за того, что все равно намеревалась сейчас признаться, маска спадает и Эбби одаривает меня лукавой улыбкой и пожимает плечами. Но «Ну, я могла бы задать точно такой же вопрос вам, говорит она, не делая никаких попыток защититься. Да, могла бы, только вот я не пыталась обвинить тебя в похищении. В похищении? На лице у нее неподдельное замешательство. На долю секунды мне кажется, что я что-то не так поняла. Может, она виновна только в том, что оставляла искалеченных животных у меня на крыльце, и ни в чем другом? Вы хотите сказать в убийстве?» Продолжает она. «Вы похитили Оливию, убили ее точно так же, как ваш отец убил каждую из своих пяти известных жертв. Плевать мне на то, как она произносит «известных жертв». Как будто могли быть и другие, которых так и не нашли. Должна признать, эта мысль крутилась у меня в голове в течение многих лет после того, как я узнала, что сделал отец, но психологи им подобные были уверены, что убитых женщин было всего пять, не больше. Они сказали, что это был бы не его почерк. Он любил, чтобы люди видели, что он сделал. Нашли этих мертвых женщин. Не было никаких намеков на то, что там были и какие-то неизвестные жертвы. Хотя в случае с последним убийством, прежде чем отца поймали, было высказано предположение, что его модус операнди, возможно, изменился, что с ним происходила такая же метаморфоза, как с одной из его проклятых бабочек. Я не могу сейчас об этом думать. Нельзя позволять Эбби отвлекать меня от того, что происходит здесь и сейчас. и того, что она сделала. Предполагаю, как и сказала Ниша, она догадалась, что я записываю наш разговор, поэтому не собирается так легко сдаваться. И хотя Ройшин и Ниша, скорее всего, смогут доказать, что Эбби солгала касательно своих личных данных, и что ее видели, разговаривающей на публике с моей матерью, ничто из этого не является подготовкой к убийству. Я все еще остаюсь главным подозреваемым, Поэтому мне нужно заставить ее признать, что это она стоит за всем этим. Хотя, может, у меня и вправду есть преимущество. Эби не знает, что Оливию нашли. Ее план, видно, состоит в том, чтобы убить Оливию, если она хочет, чтобы все выглядело так, будто я пошла по стопам своего отца. Если я буду осторожна, то смогу заставить ее признаться в своих намерениях, а затем и запаниковать, сказать, что время уходит. что я уже вызвала полицию, вынудив ее тем самым отправиться в подземное убежище, дабы убедиться, что Оливия уже мертва от обезвоживания, или же по-быстрому прикончить ее, прежде чем та сможет опознать ее как свою похитительницу. Таким образом, Эбби напрямую улечит себя, отправившись на место преступления, и у меня будут веские доказательства, подтверждающие все это. На случай, если она скажет, что видела меня там раньше и заподозрила, что это дело моих рук, поэтому и пошла проверить. Ты так отчаянно нуждаешься во внимании, что хочешь продолжить дело моего отца, Эбби. Я не понимаю, что вы имеете в виду, Дженни. Я даже не знаю, кто ваш отец. Вы никогда о нем не рассказывали. Она улыбается, затем обводит взглядом комнату. Слишком темно, чтобы что-то разглядеть. Эбби явно не может засечь мой телефон. Ты ведь знаешь, что он хотел, чтобы его поймали, не так ли? Продолжаю говорить о своем отце, надеясь, что это подтолкнет ее к тому, чтобы, наконец, сказать правду. Он убил этих женщин в уединенном месте, но выставил их тела на всеобщее обозрение, чтобы их было легко обнаружить. Вы тоже собираетесь так поступить, Дженни? Она не западает на мою приманку. Мне нужно найти ее Ахиллесову пету. Помню, как Кэбби некогда сказала, что ей всегда приходится оправдывать чьи-то ожидания, что у нее всегда были трудные отношения с матерью, во многом как у меня. Конечно, все это вполне могло оказаться чушью собачьей, просто способом сблизиться со мной. Вероятно, информацию обо мне и моем детстве она получила от Клэр, чтобы подъехать ко мне. Но пока это все, что у меня есть. Ты думала, что если станешь убийцей, твоя мама будет гордиться тобой? Говорю я. Какого рода ожидания ты пыталась этим оправдать, Эбби?» Ха! Она запрокидывает голову назад и издает саркастический смешок. «Вы наверняка думаете, что поступили очень умно, втянув в это мою мать». «Нет». Я вовсе не считаю себя умной. Если бы это было так, я давным-давно догадалась бы, что это ты. Ты, должно быть, далеко зашла, чтобы все про меня выяснить. Ты единственный человек, который раскрыл мою истинную личность. Единственный, кто когда-либо сумел найти меня. Ты умница, Эбби. Смотрю на ее лицо, которое так близко от моего, когда я говорю это. Губы у нее дергаются, затем она улыбается. Улыбка просто-таки лучезарная, отнюдь не саркастическая. Эби искренне рада моим словам, какая она умная. Наверное, надо выказать свое восхищение, заставить ее почувствовать свое превосходство надо мной. Я и вправду впечатлена. Ты проникла в мою ветеринарную клинику, вынудила меня сблизиться с тобой. Ты мне действительно нравилась. Я хотела взять тебя под свое крыло. Ты такая талантливая, Эбби. Я хотела для тебя лучшей жизнь видя, что твоя мать, похоже, ничуть в тебе не заинтересована. Должно быть, это тяжело. Я знаю, каково это. Да ничего-то вы не знаете. Губы у нее кривятся, приподнимаются по бокам, как у собаки, посылающие предупреждающий сигнал перед нападением. У вас была идеальная жизнь! Эй, притормози. Говорю я, сама не в силах остановиться. Ты же знаешь, что это полная чушь. Я выросла с манипулирующей мною, удушающей меня матерью и отцом убийцей Какую часть из этого ты бы сочла идеальной? Вас любили, Джейн. Души в вас не чаяли. Откуда тебе знать? Господи, ты прямо как ребенок. Ты же общалась с моей матерью. Я знаю это, потому что видела доказательство. Она в буквальном смысле скормила тебе сказку. С чего это ты безоговорочно веришь каждому слову, слетевшему с уст этой лживой коровы? Грудь Эби вздымается, она глубоко дышит, пока борется с тем, что я говорю. Я задела ее за живое. Нужно продолжать. Она никогда не любила меня. Мой отец никогда Не любил меня. Я принадлежала им. Как вещь. Ты вполне можешь ненавидеть свою собственную маму, но поверь мне, она совсем не похожа на мою. А что касается моего отца, то он был еще более извращенным человеком, чем она. Ни у одного из них не должно было быть детей. Они оба слишком эгоистичны. «Вы были его принцессой», — говорит Эбби, Глаза у которой сузились до щелочек. «Вы были для него всем!» «Откуда ты это знаешь?» «Я знаю о Поле Слейтере абсолютно все», — говорит она. «И хоть все всегда и подозревали, что вы были свидетельницей его преступлений, он хранил эту тайну. Все эти годы, проведенные за решеткой, он держал язык за зубами, чтобы защитить вас. Что это, как не любовь?» качаю головой Просто не могу поверить в то, что слышу. Чтобы моя мать не рассказывала тебе о Поле Слейтере, могу предположить, что все это в основном ложь. Она лгала с самого начала. Эта женщина будет открещиваться от правды, даже если ее ткнуть в эту правду носом. «О, вот с этим я согласна», — говорит Эбби. «Я бы тоже не стала особо доверять ее словам. Хотя в каком-то смысле...» Вам следовало бы ее пожалеть». «Правда?» — усмехаюсь я. «За что?» «Потому что она была замужем за серийным убийцей?» «За это, а также за тот факт, что она стала первой жертвой вашего отца». Ее слова застают меня врасплох, и я резко вдыхаю. «О чем ты говоришь?» «О, да, это так», — выпаливает Эбби, широко раскрыв глаза. «Я знаю, что ваша мать...» Хорошая лгунья, но не думаю, чтобы она имела представление о том, что стала пробным объектом пола, подхлестнувшим всю эту череду нападений убийств. и убийств. Именно с нее все и началось. Вы бы сочли, что ей повезло, потому что он не убил ее, хотя, возможно, наоборот, не повезло, потому что вместо этого он влюбился. Ей пришлось страдать годами, а не несколько дней, таращусь на нее, пошатываясь. но тут же мысленно встряхиваюсь. Эби никак не может этого знать, она просто пытается вывести меня из равновесия. Послушай, эби хватит этой чепухи. Я здесь не для того, чтобы выслушивать твое вранье. Она пожимает плечами, бросив на меня вызывающий взгляд, и на короткий миг я позволяю ее абсурдной идее корениться в моем сознании. Может ли это быть правдой? Быстро опять выбрасываю ее из головы, «Нет, я не собираюсь выслушивать дурацкие теории этой девчонки. И даже если б это и было так, моя мать принимала свои собственные решения, как только моего отца посадили за решетку, и я отказываюсь прощать ее за любое из них, независимо от того, что мне тут втирает Эбби». «Я не вру, Джейн!» Она лукаво улыбается. Зрачки у нее такие большие, что глаза кажутся черными. В любом случае, Клэр оказалась полезной. Когда я пыталась найти вас, и все, что я знаю о вас, как о подростке, я узнала от нее. Но, естественно, я понимала, что для более важных вещей я должна была добраться до вашего отца. Добраться до него? С трудом сглатываю. Мой разум забегает вперед, и очевидный вывод мне очень не нравится. Я хотела в точности знать, что он сделал. но более конкретно мне требовалось знать, что видели вы. Вообще-то это оказалось довольно легко. Все, что мне пришлось для этого сделать, это заставить его поверить, что он мне интересен Жизнь в тюрьме означает, что многие мужчины жаждут внимания, получают удовольствие от визитов хорошеньких женщин. Вот так все и началось. В животе нарастает тошнота. Эбби навещала моего отца в тюрьме. втерлась к нему в доверие, чтобы получить информацию о его преступлениях и обо мне. Вот насколько далеко она зашла. Теперь ей правду едва ли не в восхищении. Она определенно проделала большую подготовительную работу. Как мне тяжело это слышать, О крайней мере сейчас она говорит об этом совершенно открыто. Это помогает моему делу. Эби делает паузу, и я задаюсь вопросом: Сознает ли она, что уже сказала слишком много. Толчок в нужном направлении может заставить ее вновь заговорить. Просто не могу представить, чтобы он посвятил тебя в то, что еще не стало достоянием гласности. Зачем ему выдавать свои секреты после стольких-то лет? Это было проще, чем вам кажется. Его эго раздуто почищено дувного аттракциона на детской площадке. Мне надо было просто немного погладить по нему. Понятно, — говорю я. И как же поглаживают по самолюбию серийного убийцы? Надеюсь, что именно в этот момент Эбби расскажет мне, как планировала копировать его преступление, сказав ему, что пишешь книгу о нем. Все то время, пока Пол пытался сделать своих жертв особенными, он на самом деле селился сделать самого себя особенным. Он хотел восхищения, отчаянно нуждался в нем. Я обещала ему это целыми ведрами. Стоило ему открыть рот, как он уже трещал безумовку, выкладывая все, что мне требовалось, чтобы подставить вас. Эбби издает смешок, который пронзает меня насквозь, вырубает, как будто мне врезали в поддых. Мой отец рассказывал обо мне этой, этой психопатке, После всех этих слов о стремлении защитить меня, после всех заверений, что он не единой живой души и словом не обмолвился о своей драгоценной дочурке, он все же проболтался этой вот двадцатилетней с чем-то девчонке, непроизвольно сжимая кулаки. Отец опять подвел меня. Заставляю себя отодвинуть все это на задний план. поскольку понимаю, что Эби наконец-то сделала это, сказала то, что мне требовалось, и с облегчением выдыхаю. Вдруг вижу грустную иронию в том, как она отзывается о моем отце, хотя сама явно такая же. Все, что сейчас для меня важно, что в конце концов Эби это признала, что хотела подставить меня, меня, конечно, оправдают, Или, во всяком случае, как только Талья Дэвис и ее группа услышат запись ее голоса? Ты ведь вроде говорила мне, что он любит меня, считает своей принцессы. И это все равно не помешало ему отдать меня на съедение волкам? О, он не понимал, что творит. Потребовались недели визитов, чтобы незаметно получить нужную информацию. Я была терпелива, и это окупилось. Учитывая историю этого человека... Его одержимой женщинами, которые, по его мнению, были проститутками или спали с кем попало, все, что мне оставалось сделать это найти подходящую жертву. Кого-то, кто был связан с вами. Он не знал, где я живу. Этого никто не знал. Как ты меня нашла? За годы попыток выследить вас, Клэр, проделала большую работу. И это дало мне достаточно сведений, чтобы добиться успеха. Сама она не особо в этом преуспела. У нее нет таких ресурсов, как у меня. Так что, с моей стороны, потребовалось лишь приложить чуть больше усилий. Как только я нашла вас, то потратила какое-то время, чтобы изучить вашу жизнь здесь, в колтон и поняла, что вы заслуживаете разоблачения. С какой-то стати вам должно быть дозволено жить припеваючи, тогда как тем, кого вы оставили позади, пришлось страдать. и уживаться с последствиями, которые оставил после себя ваш отец. Вам с вашей идеальной жизнью, вашим идеальным мужем, идеальным домом, идеальными маленькими детишками, у которых есть все, о чем они только могут мечтать. Меня от этого буквально тошнило. У тебя тоже могло все это быть. Если б ты достаточно усердно работала, Эбби, ты еще можешь вырваться из лап своей матери. и устроить себе хорошую жизнь. Постойте-ка, вы ведь и понятия не имеете, так ведь? Ну, ты же знаешь, что это не так. И как, по-вашему, это вам удалось? Думаете, вырвались из лап Клэр и зажили хорошей жизнью? Может, вы и оставили ее позади физически? Но она все еще держит вас. Как только я начала копать, то быстро поняла, что это ваша новая жизнь, в конце концов, не настолько уж идеальна. В ней были свои трещины. Вы узнали, что у вашего мужа был роман. Вы скрыли свою истинную личность от него и от всех деревни Так некрасиво с вашей стороны. Да чего же это было весело, все планировать, чтобы посадить вас на жопу ровно. А когда я стала выполнять свой план, медленно сводя вас с ума, повторение преступного почерка Пола в виде похищения Оливии, Встала вишенкой на торте. Я знала, что пол будет впечатлен моим вниманием к деталям. Так это ты таскала биологические отходы из холодильника. Ага. Раздолбаю все вот тут. Это было просто великолепно. Когда вы случайно застукали нишу за неправильной маркировкой желтого контейнера. Предоставили мне идеального козла отпущения. До чего же легко вы поверили. что одна из ваших давних верных сотрудниц и была тем, кто травмировал вас, оставляя мерзотные подарки на пороге вашего дома. И ты брала мою машину. Лишь качаю головой, подумать только, насколько я сомневалась в самой себе, а потом даже почти поверила, что это мог быть Марк. Вы понятия не имеете, что делаете во время своих отключек. Я решила, что не будет такой уж большой натяжкой предположить, что вы можете вести машину во время одной из них. Предполагала, что вы в это поверите, если увидите собственными глазами. Я тогда специально припарковалась в поле зрения камеры клиники. Но так, чтобы нельзя было разглядеть водителя. Как только вы уверовали, что способны на это, я поняла, что смогу заставить вас подвергнуть сомнению все, что угодно. Подбросить вам браслет Оливии тоже было неплохо. Вам не кажется? хорошо меня поддела, Эбби. Молодец. Я усмехаюсь. И что теперь? Звук сирены прорезает ночной воздух. Голова Эбби резко поворачивается в ту сторону. На лице ее тревога. Послушайте, как неприятно было пообщаться, но мне придется прервать этот разговор. Она уже вся подбирается, готовясь рвануть с места. Я так не думаю. Отзываюсь я. бросаясь к ней пытаясь ухватить за запястье. Удается лишь слегка задеть ее кончиками пальцев. Она слишком быстрая и ловко увертывается, прежде чем я успеваю сцапать ее. Обегаю смотровой стол с другой стороны и ухитряюсь дернуть ее за капюшон куртки, оттаскивая назад. Руки размахивают, ногти царапают мне лицо. Я тоже царапаю ее. Если не выберусь отсюда живой, то гарантирую, что ее ДНК останется у меня под ногтями. Меня толкают в двойные двери, я теряю равновесие и падаю сквозь них на пол. Чувствую, как Эбби всем весом плюхается на меня сверху, выбивая воздух из легких. Прежде чем успеваю опять перехватить ее, она вскакивает и бежит в операционную. У меня это получается не так быстро, но я все равно вваливаюсь туда следом за ней. Внутри кромешная тьма. Хлопаю ладонью по выключателю И яркая вспышка хирургической лампы временно ослепляет меня. Всего на какую-то долю секунды, но этого достаточно, чтобы Эби успела нанести удар. От острой боли у меня перехватывает дыхание, и я прижимаю руку к боку. Она мокрая, я истекаю кровью. Когда рука Эби взлетает вновь, ловлю отблеск света, отражающийся от блестящего металла. Она вооружена скальпелем. Чувствую слабость, близость обморока, дерьмо. Теперь уже жалею, что не была до конца честна с Ройшин и не взяла ее с собой или не позволила остаться нише. Вместе мы могли бы одолеть Эбби, но нет. Когда сгущается тьма, понимаю, что она вот-вот победит.